Шум моторов заставил его поднять голову. На жилой пятачок в парковой зоне въезжали машины. Это прибыли по режимы Он вкратце ознакомит их с обстановкой, а после пойдет наверх будить Дона Корлеона. Он встал, подошел к бару возле письменного стола, вынул стакан, бутылку и с минуту помедлил, сразу ослабев настолько, что ему показалось трудным налить стакан, Услышав вдруг, как позади тихонько закрылась дверь и обернулся в комнате, впервые за долгое время совсем одетый, стоял Дон Корлеон. Дон прошел через кабинет к своему огромному кожаному креслу и сел. Он ступал чуточку скован, чуточку слишком свободно сидел на нем пиджак, но глазам Хейгена он представился таким же, как всегда — Можно было подумать, что он единым усилием воли сумел стереть с себя внешние следы еще не побежденной немощи. Его суровые черты были исполнены прежней внушительности и силы И в кресле он сидел прямо. — Ну-ка, мне, Анисовый, — сказал Дон. Хейген переменил бутылку и налил ему и себе огненный с локричным привкусом пьяной влаги. Настойка была домашнего изготовления, деревенская, много крепче той, какую продают в магазинах, подношение старинного друга, который ежегодно доставлял Дону в дар столько ящиков, сколько может взять небольшой автофургон. «Моя жена заснула в слезах», — проговорил Дон Карлеоне. «Я видел из окна, как к дому подъехали мои капорежимы, хоть время полночь. — А потому, почтенный консильёре, не пора ли тебе сказать своему Дону то, что уже знают все? Хэгген тихо сказал, — Я маме ничего не говорил. Как раз собирался сейчас подняться к вам и рассказать, что случилось. Еще минуты, и я пришел бы вас будить. Дон сказал бесстрастно, Но сперва тебе потребовалось выпить. Да, сказал Хейн. Что ж, ты выпил, сказал Дон. Значит, можешь рассказывать. Легчайший оттенок укоризны за такое проявление слабости слышался в его словах. Сони застрелили по дороге на Джонс-Бич сказал Хэгген. Насмерть. Дон Корлеоне моргнул. На долю мгновения броня его воли распалась. Стало видно, что его покидают силы. И тут же он овладел собой. Он сложил руки на столе и посмотрел хейгену прямо в глаза. — Расскажи мне, как все произошло, — сказал он. — Нет, — он поднял ладонь. — Погоди. — Пусть подойдут клеменса и Тессио, а то придется рассказывать заново. Не прошло минуты, как дверь открылась, и один из телохранителей впустил в кабинет обоих по режиме Дон поднялся им навстречу, Этот жест сказал им, что он знает о гибели сына. По праву, которое дается старым товарищам, они обнялись с ним. Хейген налил в стаканы Анисовой. Все выпили, и тогда он рассказал им о событиях этого вечера. Когда он кончил, Дон Корлеоне задал только один вопрос. «Это точно, что мой сын убит?» Ему ответил Клеменце. — Да. Телохранители знают, что поплатятся головой за неверные сведения.